«Я пыталась его соблазнить», — шепотом признается она. «Но Рид сказал, что секс для него вторичен». «Как и мне. Вот только в моем случае заявление его не остановило». «И не надейтесь, вам не перепадет», — прищуривается Алиша, пристраивая свой поднос в очередь за бокалами. «Так это она с ним спит». Затихшее раздражение разгорается с новой силой. «Ну Но почему мужчины настолько эгоцентричны?» И даже наличие постоянной любовницы не останавливает от домогательств. «Из наших кто только не пытался залезть к нему в брюки?» «Безрезультатно!» Алиша понижает голос и заговорчески добавляет. Говорят, после комы он долгое время был импотентом. «Хочешь сказать, до сих пор не встает?» Хихикает Майя, прикрыв рот ладонью. Я еле сдерживаю протестующий возглас. Рит не может быть импотентом. Я чувствовала, чем он ко мне прижимался».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 Но даже помечтать об этом не удается, потому что в центре лобби я замечаю знакомую фигуру. Черт, ну почему мне так катастрофически не везет? Попятившись, я прячусь за ближайший игровой автомат и молюсь, чтобы Рид меня не заметил. Прикинув скорость, которая направляется к лифтам, я по секундам высчитываю момент, когда нужно нырнуть за спинку стула. Но в уравнение вмешивается неизвестная переменная, стройная и темноволосая, кинувшаяся на перерез Риду, «Ридан, стой!» Отсюда не видно ее лица, но я не планирую всматриваться. Грех не воспользоваться шансом сбежать из злоби без последствий. «Какого черта?» Догнав Рида, брюнетка яростно цепляется за его предплечье. Он демонстративно освобождает руку. «Прекрати истерику или я вызову охрану». Бархатистый голос звучит спокойно, но как бы Рид не скрывал свою злость, пространство вокруг насыщено ею как воздух озоном после грозы.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 Представив парализованного Рида на больничной койке, опутанного проводами и трубками, я прикладываю ладонь губам. Грудь невольно распирает от жалости, но я одергиваю себя. Сострадание ему неуместно. Пусть Рид не заслужил предательского отношения, даже крах надежд — не повод для жесткости. Никто не имеет права калечить жизнь других. Я все же отчасти понимаю, что его озлобило. И откуда взялся цинизм в отношении остальных?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 Она почти бежит, огибая встречных мужчин, а тени оборачиваются и не провожают заинтересованными взглядами. Ее внешность нельзя назвать броской. Средний рост, ухоженные волосы, без косметики и вовсе простовато. В бывшей Рида нет ничего необычного, кроме того, что ее лицо невероятно похоже на мое.